Глава двадцать «Так что, идем?» — повторила искорка, но я уже шагнул обратно в портал. Выбрал первый проход в сумрачной земли в надежде, что та портальная дверь в лучшем состоянии. Оказалось, что нет. Когда-нибудь потом, за чашечкой пенного с Рупертом, который так любит коллекционировать и перебирать байки, можно будет многозначительно так сказать. Ммм, видимо, этот выбор стал первой ошибкой в той нескончаемой череде сложных выборов в тот мрачный день. Короче, она не то чтобы оказалась хуже. Она буквально на последних соплях держалась. А стоило мне появиться на той стороне, как она тут же пошла трещинами. Каменный каркас рассыпался, а прозрачная пленка начала мутнеть и застывать, словно неиспользуемая ледовая прорубь. Не прошло и минуты, как портал замёрз, растрескался и развалился. «Моя вина», — сразу прогудела искорка. «Надо было ещё в первый раз провести диагностику. Но есть и хорошие новости. Сигнал метеозонда идёт от вулкана». «И что в этом хорошего?» Я прикрыл визор рукой, отгораживаясь от снега, перемешанного с пеплом, и посмотрел вдаль. «Отсюда до него ближе», — писнул дрон и подлетел ко мне поближе. В гребень не полез, а как бы спрятался за плечо. «Ладно», — я махнул рукой. «Одна попытка убраться отсюда у нас точно ещё есть. Воспользуемся ей по максимуму». Я открыл карту и отследил метеозонд. Собственно, как и сказала искорка, он мерцал где-то около горы в двадцати километрах от нас. Нашёл следующую важную точку, второй портал. Этот километров на десять дальше и почти в противоположную сторону. «За время моего отсутствия вокруг ничего не изменилось. Возможно, ярче стала светить луна. Поменьше камней, либо их присыпало снегом, либо это изначально вообще были не камни, а какие-то монстры, которых не ловит сканер. Чёрное размазанное пятно никуда не делось. Оно извивалось в сторону гор, продолжая поблёскивать чем-то сальным. Ориентир неплохой, но использовать его в качестве дороги я не хотел. Отошёл в сторонку и активировал байк». Где-то с минуты наслаждался магией, как появилась проекция, как она сожглась и обрела плотность. Поспешил на него сесть, пока его не завалило пеплом. Сразу же прилетел порыв ветра, который попытался сорвать уже меня самого. Я включил, проверил то, что мог проверить в условиях отсутствия автоматики. Движок работает, разгоняется и тормозит штатно, с поправкой на ветер. Фара горит, расход энергии в пределах нормы. Чуть-чуть повышен из-за снега и ветра. Погнали, хоть и тяжеловато, но почти уверенно. Меня сразу стало сносить в сторону. Ветер словно заметил меня и оживился, раз за разом, словно волны, наваливая на меня порывы. Ещё и каша, из снега с пеплом липла. Первые пару километров я останавливался, счищал всё лишнее и прыгал вокруг байка. А потом приноровился, даже баланс какой-то поймал. Ветер заваливает влево, наливший снег тянет вправо. Нормально пошло, правда, только до первого гаишника. То есть до первого монстра, который выскочил на меня из-под снега. Сканер при этом всё ещё молчал. Искорка перебиралась на другую сторону и держалась слева, прикрываясь мной и от ветра, и от снега. Ещё через три километра пришлось слезть и перенести байк через каменную насыпь. Попалась очень узкая долина, на всю ширину которой едва поместился чёрный след. Чем ближе к горе, тем свежее он выглядел. Консистенция слизи казалась более жидкой, словно ещё не успела до конца промёрзнуть. «Кто же у нас там такой длинный? И сколько в тебе опыта, да ещё и под бустером?» — мечтательно спросил я, но тут же сам себя одёрнул. Рановато ещё делить шкуру неубитого монстра. Неубитого и ненайденного. Мы почти подошли к подножию горы, а след потянулся мимо. Сделал круговой ров и продолжил движение, удалившись в сторону следующей горы, торчащей из снега в паре километров от нас. Я тоже заложил круг, в надежде отыскать мост или что-то типа брода, но черный след нигде не прерывался. Был заглублен почти на метр, здесь явно не один раз покружились. Ширина от пяти метров до десяти. С координацией у монстра тоже есть проблемы, если траекторию выдержать не смог. Я деактивировал байк и подошёл к краю. Внизу всё так же блестела чёрная корка, похожая на застывшую смолу. И опять полный ноль по сканеру, словно передо мной обычные ледышки. Тем подозрительнее оно выглядело. Открыл навык механика и быстренько создал скайкрафтовый гвоздь. 10 сантиметров квадратная шляпка. «Если пропитать токсинами, можно использовать как дротик». Но эксперимент я запланировал другой. Размахнулся и с силой метнул его вниз, выпирающий участок следа. Гвоздь воткнулся почти по самую шляпку и начал подрагивать из стороны в сторону. А потом с тихим свистом втянулся, выпустив вместо себя чёрное дымное облачко. В отверстии, оставленном гвоздём, мелькнуло что-то серо-оранжевое. Прежде чем дырочка затянулась, система успела выкатить кучу предупредительных надписей. От классического «Не влезай, убьет» до трех версий химического состава. Каждый из них был смертельно опасен для Скайкрафта. Я создал еще один гвоздь и повторил эксперимент. Только в этот раз отправил накатом, стараясь оказать минимум давления. Гвоздь спокойно докатился почти до середины. Ничего не разбил, нигде не треснуло, но и трёх секунд не прошло, как его поглотила чернота. Словно в трясину или в болото ушёл. Пришла очередь третьего гвоздя, который я просто перекинул через преграду и воткнул в ледяную крошку возле торчащих из склона камней. Поняв, что пересекать ров можно, я ещё немного подождал, убеждаясь, что и на той стороне нет сюрпризов. А потом активировал рывок, чтобы перепрыгнуть ров. Заскользил на подмерзшем пепле и покатился вниз, прямо в черный след. Телепорт не сработал, и только в последний момент, когда нога уже готова была соскользнуть в ров, я ухватился за камень, а с него бросился к следующему. Выбрался, обнаружив, что все это время искорка подталкивала меня в спину. Хоть толку от этого не было, но все равно молодец, приятно. Пока отдышался в кресле, изучил трехмерное изображение вулкана. Подобрались мы с подветренной стороны. Дым, валивший из кратера, нам не мешал, зато ветер просто не истол. Дрон попытался подняться выше, потратил на это треть своей энергии и всё-таки вернулся в гребень. сто вулкан, наверху жерло диаметром почти с десяток, а примерно посередине, по кругу, пробито несколько отверстий разного размера. Вроде не кратеры, а проходы внутрь. Я смутно помнил устройство вулкана, что-то типа дыры в земле. Там очаг, наполненный раскалённой магмой. Жерло насквозь и круглый люк наверху, он же кратер. Когда начинается извержение, всё кипит, магма поднимается и вытекает наружу. Уверен, что за такое объяснение меня бы с позором выгнали из Рипа, но сошлёмся на то, что факультет смежный. Судя по сигналу, метеозонд как-то умудрился оказаться внутри горы и теперь активно сигналил, что мощный источник энергии находится там же, только ближе к Земле. Ни дроидов, ни органики на моей карте не появилось до сих пор. Вроде радоваться надо, но я поймал себя на мысли, что нервничаю. Всё-таки лучше понимать, что у тебя за противник, независимо от его опасности. Я активировал ледоруб и, активно им страхуясь, полез к ближайшему отверстию. Пару раз чуть не сорвался из-за порывов ветра, но таки втянул себя в небольшое окошко. На четвереньках прошёл сквозь стену, около двух метров, и высунулся с другой стороны, чтобы осмотреться. Справедливости ради, может, в терминах я и ошибся, но зато суть угадал. Только вместо узкого жерла увидел огромную полость на всю скалу. Внизу булькала серо-оранжевая лужа. Ни разу не магма и вообще не горячая. Датчики зафиксировали прибавку всего градусов в 10, и то, скорее всего, потому, что здесь не было ветра. Искорка продублировала химический состав, даже нарисовала какие-то молекулы, но не смогла их перевести на понятный мне язык. Я понял только, что агрессивность среды в несколько раз превышает возможности моей брони. Я начал по очереди сканировать и фиксировать всё, что здесь было, кроме этой жижи. Серые испарения, идущие со дна, были едва заметны. Потом только, подлетая к выходу, они обретали плотность из-за разницы температур, превращались в те самые клубы дыма, которые я видел снаружи. Здесь же, в лёгком мареве, попадался пепел. Мельчайшие пластинки походили на фрагменты крылышек насекомых. За пределами кратера они смешивались со снегом, отчего и напоминали пепел. метеозонт нашёлся на самом верху. Видимо, случайно залетел в кратер и зацепился за каменный выступ. Зелёное подмигивание датчика на общем оранжевом фоне выглядело как-то мистически. При том, что внутри псевдовулкана не было темно. Часть стен была покрыта неизвестным мне минералом, от отполированным до зеркального блеска. От них отражался слабый свет снизу. Гладкими стены не были, повсюду торчали выступы, где-то отдельными метровыми глыбами, а где-то целыми длинными участками. Выглядело это всё так, будто внутри скалы когда-то очень давно шла винтовая лестница, но сейчас уцелело процентов двадцать максимум. Подо мной как раз был довольно длинный выступ, оборванный с двух сторон балкончик метров десять в длину, а за ним открывалось, если не море, то приличное озеро грязно-оранжевой субстанцией с кучей каменных островков, натыканных будто бы в случайном порядке. В центре находился самый большой из них — практически трёхметровый куб, возвышающийся над уровнем магмы метров на 5 Верхняя его грань была плоской, и, как мне показалось сначала, вся потрескалась. Но, приглядевшись и увеличив кратность визора, я заметил, что это не трещины, а символы. Среди них были и довольно ровные геометрические фигуры, объединённые в нечто осмысленное. Например, двухстворчатый люк. А еще там были силовые линии древних, отдельные фрагменты моих любимых печатных плат. Они шли по периметру Каменного острова, а потом зигзагообразными змейками расходились к другим камням, выступающим из магмы. Круглые, квадратные и треугольные. Некоторые по своей форме повторяли закорючки символов. Высота у них была разная, несколько штук у стены практически сравнялись с уровнем неспокойной магмы да всё время пребывала в движении и через край накатывала на эти сваи, оставляя сверху блестящий сальный налёт. Практически под моими ногами находилась длинная каменная перекладина, возможно, стена от давно разрушенного здания. «Нам нужно вниз», — проскрипела искорка. «Прям нужно?» Я прикинул, за сколько прыжков смогу добраться до острова. Если камень выдержат, то это выглядело выполнимой задачей. «Бустерная установка внутри». «И там есть что-то еще», — ответил дрон. «Более подробно я могу сказать, когда ты вскроешь дверь. Там защита по твоей части». «Есть версии, что это». «Предположу, что это технологии пришельцев, которых ты называешь кибер ведьмами У меня в базе есть несколько упоминаний их построек». «У меня вот нет такой базы, а выводы такие же». Я хмыкнул и попытался развернуться в тесном коридоре. И когда это удалось, схватился за край». А потом спиной вперёд, по стеночке, начал спускаться к выступу. Добрался до него, держа руки на уровне груди, и прежде чем отцепиться, несколько раз потоптался, проверяя прочность. Спрыгнул и присел, осматриваясь. Подполз к раю, выбрал следующий выступ и активировал телепорт. Появился там, где планировал, и застыл, услышав лёгкий скрип под ногами. Стряхнул каменную крошку и немного покопал гвоздём. Камень оказался мягким. Практически не прикладывая усилий, я расковырял сантиметровую борозду, но наткнулся на что-то металлическое. Расширил ямку, нашел скайкрафтовое основание и сделал еще несколько бороздок по кругу. Продолжение нашлось только со стороны стены. «Это что, ступенька? Или какое-то ребро жесткости? Можешь просканировать». «Скорее ферма, на которую потом нарастили камень», — ответил дрон. «Заглублено в стену как минимум на метр. Дальше не могу пробиться, к сожалению». Дрон прижался вплотную к стене, мигая датчиками, а потом облетел весь выступ. Зигзагами прошелся поверху, скрылся под выступом и вернулся с другой стороны. Сразу же загрузил картинку. И правда, похоже на ферму. Пять направляющих, торчащих из стены, несколько поперечен. И все это в сорока-сантиметровой каменной плите. Выглядело вполне надежно, но меня смущали остальные участки, которые куда-то исчезли. Я осмотрел стену за пределами выступа. Какая-то она неровная, будто сначала из неё вырвали большой кусок, а потом порода спрессовалась, закрыв дыру. Я выбрал следующий участок и отправил туда искорку. Решил, что пока не получу результатов сканирования, сам прыгать не буду. Этот участок мне не понравился, второй тоже. Отлично сохранившимся выглядел только третий, и фрагмент фермы целый, и еще какие-то вмонтированные модули нашлись. Оказавшись там, я отправил дрона дальше, а сам принялся изучать находки. Скайкрафтовый ящик, скрытый подлицо со стеной. Символьный код, но простой, всего три знака. Я такие уже мысленно приравнивал к ключам проводников и электриков из моей прошлой жизни. Вроде замок, вроде ключ, чтобы посторонние не шарились. «Но пять минут поиска на маркетплейсе, и ты практически властелин мира. Ладно, был бы им, будь тебе десять лет». Когда я подрос и появились маркетплейсы, вскрывать подобные замки было уже неинтересно. С замком я разделался моментально. Услышав щелчок, словил какие-то помехи в системе, будто по экрану рябь проскочила. Но, может, и показалось из-за испарения от магмы. Мимо как раз пролетел дымок. Всего в паре метров от меня. Я прижался к стене и вскрыл ящик. С трудом, используя лезвие клинка, как рычаг. Что-то там спеклось или прилипло, так что пришлось дополнительно расковырять по периметру. Внутри оказалось нечто одновременно похожее и на стоп-кран, и на кнопку пожарной тревоги. Видимо, не зря я проводников с электриками вспоминал. Прямоугольная коробка состояла из двух частей. Верхушку закрывало что-то прозрачное, вроде пластика. Он оказался разбит. Только острые края торчали, а внутри была раздавленная панель с потухшими диодами. Совсем крошечная, под формат отпечатка большого пальца Ориджа. А из нижней части отторчал обломок рычага, который выполнял роль тумблера. И этот обломок настолько задавили в крайнее положение, что он и сам сломался, и стенки коробки замял. «Плохо, конечно, что всё сломано, но с другой стороны...» Раз уж случилась аварийная ситуация, значит, всё самое страшное уже позади. «Алекс, я составила безопасный маршрут», — позвала Искорка. «Можно спускаться». Что я сразу и сделал. Два прыжка, один телепорт. И вот уже стою на крыше таинственного куба и изучаю символы. То, что я принял за люк, на него уже не похоже. Скорее сдвоенный экран или какая-то интерактивная панель с тёмным участком под руку Ориджа. Часть замка? Возможно. Я встряхнулся, расслабляясь и настраиваясь. Попытался охватить взглядом сразу все рисунки и одновременно отсечь края, в трёх метрах от которых бурлила смертельно агрессивная среда. Сфокусировался на знакомых символах, но привычного контакта почему-то не ощутил. И не было свечения. Только на одном участке с силуэтом руки замигал контур. Я присел и положил туда ладонь почувствовал легкое покалывание, а потом руку будто бы что-то сдавило, как при крепком рукопожатии. Буквально на мгновение, после чего перед глазами появилось системное сообщение. «Добро пожаловать в центр апгрейда. Бустер активирован. Испытание начнется через пять, четыре, три».